Глава сорок Хантер стоял, прислонясь к своей машине на пустой стоянке управления полицией. Руки он глубоко засунул в карманы куртки. День был ясный, но по стандартам Лос-Анджелеса холодный. Чашка безвкусного кофе из автомата, купленная на заправке, стояла на капоте его старого Бьюика. Было десять минут восьмого утра. Доктор Уинстон позвонил им примерно полчаса назад, и сказал, что уже закончил вскрытие нового тела. Хантеру пришлось ждать не больше пяти минут, когда подрулил Гарсия и встал рядом с ним. Когда он вылез из своей «Хонды Сивик», Хантер обратил внимание на его красные глаза и осунувшееся лицо. «Чувствую, я не единственный, кто не спал этой ночью», заметил Хантер, берясь за свой кофе. Гарсия медленно склонил голову. «Ну, прошлым вечером я и отколол номер Сен». Что ты имеешь в виду? Вчера я позвонил Энн и сказал, что буду дома поздно, но она решила дождаться меня, чтобы мы вместе поели. Это прекрасно, Хантер сделал глоток кофе и скорчил кислую физиономию. Когда я возвратился домой, Энн была на кухне. Гарсия застегнул свой плащ. Как только она услышала, что я пришел, бросила два стейка на сковородку. Шипение вместе с запахом жареного мяса обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Я болеванул прямо на пол кухни. Вот дерьмо, это уж никуда не годится. Они направились к зданию управления. Естественно, я не стал рассказывать ей о расследовании и настоящей причине, почему вдруг шипящий стейк вывернул меня наизнанку. Он помолчал и убрал с глаз отросшие волосы. Я родился в Бразилии, Роберт. Я практически вырос на стейках. Это мое любимое блюдо. И что ты сказал ей? Гарсия натянуто засмеялся. Выдал какую-то ахинею, что по участку бродит кишечная инфекция. Она окупилась на это. Хантер вскинул брови. «Да нет, черт побери! Энн слишком умна для таких штучек. Но сделала вид, что поверила». Хантер, понимающе улыбнулся Гарсии. «Это еще не все. Мне нужно было принять душ. Этот проклятый запах был повсюду, как прыщу у подростка». Я был уверен, что Эн тоже его чувствует. Я отказался от обеда и примерно на час заперся в ванной. Я так тер кожу, что она стала багрово-красной, но запах так никуда и не делся. Он поднес к носу правую руку. — Он не на тебе, Карлос, — сказал Хантер, не вдаваясь в детали. — А потом, как я не крутился в постели, меня стало мутить, — продолжил Карлос. Словно ее сгоревшее тело и расплавленное лицо стояли у меня под ресницами. Я не мог закрыть глаза, и не только я не мог уснуть. Я всю ночь не давал Иэн покоя. Я знал, что начинаю снова ее пугать, Роберт. По сути, она еще не оправилась после того, что произошло с делом распинателя. Ты же знаешь, охранник пропустил их в главное здание и сообщил, что доктор Уинстон ждет в прозекторской 2А. Они оделись и прежде чем двинуться в путь к двери в дальнем конце коридора, Гарсия кинул в рот две противорвотные таблетки. Доктор сидел у стойки с микроскопами, листая отчеты. Он сутулился, и волосы его были встрепаны. — Не как у вас тут была всеночная, доктор? — спросил Хантер, прикрывая за собой дверь. Доктор Уинстон медленно поднял глаза. — Почти. Он слабо улыбнулся им, прежде чем подойти к столу нержавеющей стали, — на котором лежало тело женщины. Хантер и Гарсия натянули хирургические маски на рот и нос и последовали за ним. «Тут мы имеем...» — доктор Уинстон сделал паузу и покачал головой, словно у него не хватало слов для объяснения. «Шедевр зла. Кто бы ни был убийца, он, должно быть, ненавидел эту женщину до мозга костей».